Эпилог. Да сколько же можно ждать, нервно расхаживая по комнате, в очередной раз воскликнула я. Ты что, будто с ними вспотеешь? хмыкнула Аяла, подняв голову от книги. Она, как и я, была уже при полном параде, но без верхней одежды. И что называется, проводила время с пользой, продолжала готовиться к очередному экзамену, предпоследнему, кажется. Когда в дверь постучали, я буквально подпрыгнула. А я же спокойно отложила книгу, не забыв вложить в нее закладку. Встала, накинула шубку, обулась и пошла открывать. А я... Да в панике я была. Сейчас увижу Эрена и в обморок грохнусь. Но обморока не случилось, потому что за дверью оказался совсем не Эрен Брейк. Там стояла наставница Азария, хмурая, недовольная, но в парадном плаще и с аквояжем в руках. «Медина с портальщиком прибыли. Идемте». Сдержанно кивнула она. «Вы тоже с нами?» — спросила ее Аяла. «А как же без меня?» — авторитетно заявила наставница. «Неужто я отдам одной из своих девочек невесть кому, даже не взглянув в его бесстыжие глаза? За мной, и поторапливайтесь. Неприлично заставлять ждать королевского портальщика». «А откуда у нас королевский портальщик?» Спросила я шепотом у Аялы, выходя из комнаты. «Совсем от любви мозг усох», — хмыкнула подруга. «Меди привела откуда же еще? Думаешь, она к своему принцу ножками по заснеженным дорогам ночевать бегает? У нашей скромницы теперь свой личный портальщик есть. Учись, Кара. Вот с кого надо пример брать, когда жениха выбираешь?» «Да ну тебя!» — фыркнула я. «Ты мне лучше скажешь, где Эрин?» Придет твой ненаглядный, никуда не денется!» «Но нам же сначала подготовиться нужно, чтобы встретить его по всем правилам!» Засмеялась Яла. Наставница Азария обернулась и смерила нас с строгим взглядом. «Как же хорошо, что уже начались занятия, и коридоры Академии пусты, иначе я сгорела бы от смущения, будь у нашей процессии свидетели». «Какие правила?» — прошипела, когда наставница отвернулась. «Мы же ведьмы, у нас вообще брачных традиций нет». «Зато у магов есть» покосилась на меня Аяла. «Ты правда думала, что Вреш вот так просто сдастся и отступит?» «Гарантирую, она устроит твоему Брейку такое испытание на прочность, что если он не сбежит, я сама лично пожму ему руку и отдам тебя, повязав праздничной ленточкой». «Вот спасибо, успокоила», — прошипела я сквозь зубы. «Ты, главное, не паникуй и наберись терпения. День только начинается, все самое интересное впереди», — подмигнула мне заноза Ялка. «Вот же вредина!» Но я все равно была благодарна ей, не оставила одну, бросила и все, и пошла со мной. Медина и маг-портальщик ждали нас во дворе Академии. Подруга тоже была в праздничной одежде и радостно захлопала в ладоши, завидев нас. Даже строгий вид наставницы Азарии ее не смутил. Да, меди очень изменилась, повзрослела и стала смелее. Учитывая все, что ей пришлось пережить, это и неудивительно. А еще ей предстоит в будущем стать нашей королевой. Гроз грядущей ответственности уже дает о себе знать. «Ну что, отправляемся?» — спросила Яла, когда мы подошли к ним. «Ждем декана Вреш, сухо произнесла наставница Азария. «Я впервые видела ее такой хмурой и даже, можно сказать, злой». Неужели наставница не понимает, как для меня важно, чтобы все близкие приняли мой выбор? Или она все еще надеется, что я откажусь от Эрена? Судя по тому, что Азария устроила с одеждой моего ведьмоборца, отступать она не собирается до самого конца. Мне так и не удалось увидеться с Эреном, чтобы предупредить его, но, думаю, он уже и сам все понял, когда начал чесаться. Надеюсь, ему удалось справиться с этой проблемой. Иначе вместо сватовства нас ждет лицезрение представления под названием «Чесоточный маг». «А вот и Декан Врэш!» — радостно пропела Медина, взглянув мне за спину. Я не стала оборачиваться, предчувствуя, что увижу на лице Напинае такое же непримиримое выражение, как и у наставницы Азарии. Мне и так тяжело, волнуюсь очень. Они еще и давят вот таким поведением. Если бы не девочки, точно не сдержалась бы и устроила истерику. Вообще, это не в моем стиле, но сегодня можно. Не каждый день случается такое важное событие. — Все в сборе? Отправляемся? — уточнил портальщик, когда декан подошла к нам и скупо поздоровалась. — Да, отправляемся и поскорее! — засуетилась Медина. — Наконец-то! — едва слышно выдохнула я и улыбнулась, почувствовав, как Аяло сжала мою ладонь. Бабушка Варния уже ждала нас, стоя на крыльце и кутаясь в шаль. Несмотря на то, что мы оказались не так уж и далеко от Академии, всего сутки пути экипажем, здесь солнышко светило гораздо ярче, и небольшой дворик ее дома оглашала копель. Я счастливо зажмурилась и прислушалась к музыке подступающей весны. А в следующее мгновение сорвалась с места и побежала к варне. Она раскинула руки для объятий и, прижав меня к груди, прошептала. Дождалась-таки своего мага. «Дождалась», — шепнула я в ответ. Отстранилась, заглянула в такие мудрые, добрые глаза и спросила. «Как ты?» «Все уже хорошо, красавец твой позаботился, прислал ко мне твою наставницу». Улыбнулась бабушка. «А вот и она! напиная, деточка, как же я рада тебя вновь увидеть!» Я удивленно покосилась на декана в рэш. Не приходилось мне еще слышать, чтобы ее «деточкой» называли. А потом все закрутилось. Мы прошли в дом, все, кто еще не бывал тут, быстро перезнакомились с моей опекуншей, и нас с девочками выпроводили в мою комнату, а взрослые ведьмы отправились на кухню. Подозреваю, обсуждать нас с Эроном, а совсем не готовятся к встрече жениха. Подруги долго осматривали комнату, в которой я провела не так уж и много времени, только недавно поняла, что это мой дом. В результате Медина сказала, что так все и представляла, а вот Яла заявила, что не чувствует здесь меня. Я и сама себя тут не чувствовала до недавнего времени, пожала плечами, садясь на кровать. Но это все не важно. Вы лучше скажите, что нам теперь делать? Сначала можно потискать вон того хмурого котейку, прячущегося за стулом. Умиленно протянула Медина. — Ты поосторожней с ним, он вредный и злой. — хмыкнула я. — Да правда, что ли? — усмехнулась Аяла. — А ну иди сюда, бродяга. Она похлопала ладонью по кровати, и произошло чудо. Вечно недовольный, шипящий на всех кот, вылез из укрытия, добро подбежал и запрыгнул на кровать, ластясь к ведьмочке, как к самому близкому другу. — Предатель! — покачала я головой. — Его просто не понимают, как и меня задумчиво проговорила Яла, почесывая млеющего кота за ушком. А я не понимаю, что нам делать. Вернулась я к насущной проблеме. Что там за ритуалы такие с этим сватовством? Все просто. Безмятежно заверила меня Медина. Он придет, постучится в дверь, открывать будет самый старший в доме. Потом он должен подарить подарок старшему, представиться сам представить своих сопровождающих, обычно это родственники и близкие друзья, и спросить, разрешают ли им войти. Ну, а дальше уже по обстоятельствам. Чаю попьем, поговорим, и все сложится. Мама мне так рассказывала. «А у тебя так же было?» Лукаво улыбаясь, спросила Аяла у Меди. «Нет, у меня были ядовитый компот и топор», захохотала подруга. «Так, я сейчас начну паниковать», протянула по инерции потянувшись к коту, за что была оцарапана и обшиплена по полной программе. — Тише, тише, милый, никто нас не понимает, — проворчала Аяла, беря тут же заурчавшего кота на руки. — Да не переживай ты, — махнула рукой Медина. — У меня другая ситуация была, все спонтанно получилось. — Главное, что получилось, — подняла палец вверх Яла. — И у вас получится. — погладила меня по плечу Меди. «Одни духи знают, как я этого хочу», прошептала, опустив голову. И тут во входную дверь постучали. Кот тут же полетел под кровать, противно заорав, а мы все втроем метнулись из комнаты. Застряли в дверях, и пока разбирались, кто выйдет первый, перед нами появилась наставница Азария. «Так, девочки, выйдите», тихо проговорила она, посмотрев на Медину и Аялу. Мне сразу стало как-то тревожно. Голова закружилась и будто ком в горле встал. — Что-то не так. Случилось что-то непредвиденное. — Идите, идите, — начала подталкивать подруга-наставница. — А ты, Кара, присядь. — Что? — прошептала я. — Что ты с Эрином? — Нет, деточка, хорошо все с твоим магом. А вот подарок его оказался неожиданным. Покачала головой Азария. «Да ты не стой, идем, присядем». Она взяла меня под руку и повела к кровати. Усадила, сама присела рядом, взяла за руку и, заглянув в глаза, тихо проговорила. «Ты же уже знаешь, что твоя мама жива, так, детка?» Голова закружилась сильнее, стало тяжело дышать. «Мама!» Неужели? Так вот, девочка моя, она пришла. Успокаивающе, поглаживая меня по спине, прошептала наставница. Ты только дыши, милая, не волнуйся. Если не готова, так и скажи. Я... По щекам потекли слезы. Я готова, наверное. Эти слова дались мне с таким трудом, что не была уверена, расслышала ли меня Азария. Но она услышала, кивнула и встала. Ласково погладила меня по голове и пообещала. «Я буду рядом, только позови, если нужно». Кивнула, опустив голову. Слезы, так стремительно начавшиеся, вдруг закончились. Внутри будто пусто стало. «Я сейчас увижу маму. Надо же радоваться, верно? Но почему мне так страшно? Когда наставница вышла, я быстро вытерла мокрые щеки, села ровно, сложив руки на коленях, и мысленно проговорила: Все хорошо, все просто замечательно. Я увижу маму, она жива, я готова. Но я оказалась совсем не готова. Когда дверь отворилась, и в нее вошла высокая, такая молодая и красивая рыжеволосая женщина, воспоминания которой все эти годы грели меня, я осталась сидеть на месте. Даже не шелохнулась. — Кара? — будто сомневаюсь в том, что это я, спросила она таким знакомым и в то же время забытым голосом. Оказывается, голос забывается в первую очередь. — Доченька! — воскликнула мама и бросилась ко мне. Она упала передо мной на колени, крепко обняла и зарыдала в голос. А я продолжала сидеть без движений, как статуя, будто замерзла, как там, в яме только не снаружи, а изнутри. «Мама! Мамочка! Моя милая, любимая мамочка живая, рядом со мной, обнимает!» Все это проносилось в моей голове, но руки так и остались лежать на коленях. Я не смогла поднять их, чтобы обнять маму. «Девочка моя, любимая, единственная!» — шептала мама, обхватив мое заледеневшее лицо ладонями. «Как же я скучала по тебе!» хотела обнять тебя». А я встала, и так и не сказав ни слова, растерянно взирающей на меня матери, вышла из комнаты. «Не могу. Просто не могу сейчас. Сама не знаю, почему, но не могу». Я шла по коридору к входной двери, прислушиваясь к доносившимся из кухни голосам, и мысленно взывала к духам. «Пусть никто не выйдет, пусть меня не заметит». «Кара!» — послышался крик за спиной. «Доченька, постой!» И я побежала. Почти добежала, когда кто-то схватил меня за руку. Обернулась и... Я просто заревела, увидев Эрина, Уткнулась лицом в его грудь и заревела в голос. Меня тут же подхватили на руки и вынесли из дома на зимний мороз, остудившие щеки, остановившие слезы, но не заставившие захотеть вернуться. «Забери меня отсюда!» Прошептала обнимая своего ведьмоборца и пряча лицо на его груди. «Как пожелаешь, счастье моё!» — шепнул он в ответ. Когда мы уходили в портал, вслед нам летели возмущенные крики наставниц. Но я расслышала и ещё кое-что. «Будь счастлива!» — крикнула Медина. Ну, а яла была в своём репертуаре. Она просто громко присвистнула, одобряя наш побег. «Ты уверена?» — спросил Эрен обнимая меня так крепко, что выбираться из кровати резко расхотелось. «Да», — потерши щеку о его плечо, — ответила я. «Точно-точно уверена?» — промурлыкал он мне на ушко, попутно целуя его. «Ну хватит, а то я так никогда не решусь. А мне ещё вообще-то в академию возвращаться и доучиваться», — проворчала, неохотно выбираясь из его объятий. «Одно твоё слово, и возвращаться не придётся». Провокационно прошептал мой ведьмоборец, опять притягивая меня к себе. — Мы это уже обсуждали, — фыркнула я, отстраняясь. — Осталось всего четыре месяца, надо доучиться. — Ты меня просто убиваешь, — простонал он, раскинувшись на кровати в позе страдальца. — Потерпишь, — игриво пропела я и вскочила, тут же закутываясь в простынь, иначе точно не отпустит. За последние три дня я узнала много нового об отношениях между мужчиной и женщиной. В частности, о том, что можно наслаждаться друг другом и без инициаций. По словам Эрин, это было не совсем то, чего ему хотелось бы, но на какое-то время вполне сойдет. Мне и самой уже не терпелось узнать, что же там будет дальше, но... Я хочу закончить академию, и это не просто прихоть. Ведь мужеством жизнь не оканчивается, меня ждут новые свершения развитие неожиданно обнаружившегося таланта и, возможно, даже карьера при дворе нашего будущего короля, который, на минуточку, жених моей подруги. Уверена, Меди меня поддержит, а там Аяло наверняка в стороне не останется с ее-то способностями. Но все это будет потом, в далеком и таком прекрасном будущем, что хочется бежать к нему без оглядки. Однако сначала мне нужно разобраться с прошлым и настоящим. Я должна увидеться с мамой, и мы обязательно поговорим, все обсудим, станем ближе, но не сразу. Все же обида за то, что она меня пусть и вынуждена, но бросила, еще осталась. Должна успокоить бабушку варнию и поговорить с деканом в Рэш. Я все улажу, совсем справлюсь, потому что теперь у меня есть он. Мой непобедимый, видимо, борец тот, кому я отдала свои сердце, душу и жизнь. Жалею ли я об этом? «Нет, и еще раз нет. Именно он и был мне нужен. Эрен Брейк. Видимо, борец, чье имя преследовало меня в кошмарах, тот, кому я мечтала отомстить за смерть матери. Тот, кого я загадала в ночь накануне перводенства волшебному кролику. Кролик выполнил мое желание. Я очень благодарна ему за то, что он сделал это не так, как я хотела, а так, как мне было нужно».